Что же такое привязанность? Джон Боулби сравнивает привязанность с эмоциональной нитью, которая специфическим образом связывает мать и ребенка сквозь время и пространство. Для каждого человека эта связь невероятно важна. Даже больше она просто необходима для выживания. Котята через 2-3 месяца адаптируются к самостоятельной жизни. Мы спокойно забираем их от мамы кошки к себе домой. Жеребята учатся бегать уже через пару дней после своего рождения. Поэтому если мы представим ситуацию, в которой маленькие зверята окажутся одни перед лицом опасности, у них будет шанс спастись. Встретив тигра, жеребенок сможет постараться убежать от него. При виде большой собаки у котенка есть возможность спрятаться в укрытие, благодаря своей юркости и ловкости. Маленький человек же рождается абсолютно беззащитным и беспомощным в огромном мире. Мы, люди, невероятно уязвимы по сравнению с другими млекопитающими. Причиной тому — наш большой мозг. В ранние годы жизни он забирает большую часть всех энергетических ресурсов организма. Возможно, вы замечали, что после определенного момента Становится трудно понять, сколько лет ребенку по его росту и внешнему виду. Мы стараемся отгадать возраст малыша, обращая внимание на то, как он говорит, как себя ведет, что умеет делать. Так происходит потому, что особенно активно мозг развивается в возрасте 4-5 лет. В эти годы он поглощает максимальное количество глюкозы, а рост тела практически останавливается. Прежде чем мы получим все необходимые для самостоятельного выживания навыки и наше тело разовьется до своего взрослого состояния, пройдет очень много времени. А пока идет это развитие, младенец не может существовать отдельно от взрослого, который о нем заботится, кормит, бережет от опасности, успокаивает, обеспечивает крышей над головой. Если малыш окажется перед тигром или большой агрессивной собакой, никаких шансов спастись в одиночку у него не будет. Что же делать? Остается единственный выход — держаться рядом с надежным взрослым. Именно поэтому мы рождаемся с генетически встроенной, эволюционно обоснованной системой привязанности. Она помогает установить крепкую, жизненно необходимую связь с родителем или другим близким человеком. Связь, которая станет для нас, едва родившихся младенцев, тихой гаванью, в которой мы будем расти и развиваться, как в физической, так и в эмоциональной безопасности. Можно сказать, что система привязанности — это защита, которая с самых первых дней нашей жизни позволяет удержать рядом своего взрослого, который обеспечит нас необходимыми для выживания ресурсами. В большинстве случаев первым таким взрослым для ребенка становится его мама. Так происходит не только потому, что именно матери обычно проводят больше времени с новорожденными, Ученые выяснили, что во время беременности и после родов у женщин вырабатывается особенный гормон — окситоцин. Иногда его еще называют гормоном любви. Этот гормон, с одной стороны, помогает женскому организму восстановиться после родов, а с другой стороны, способствует укреплению привязанности. Выбросы окситоцина происходят в те моменты, когда мама держит ребенка на руках, когда гладит его по голове или делает массаж. Это вызывает ощущение приятного расслабления и умиротворения, формируя у женщины желание как можно больше времени проводить с ребенком. Важно отметить, что эта эмоциональная связь не исключительна. Со временем у ребенка формируется определенный список взрослых, на которых он может положиться. Ими становятся как родственники, родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, старшие братья или сестры, так и достаточно чуткие, заботливые люди, с которыми нет кровной связи — приемные родители, опекуны, тренеры в различных спортивных секциях, воспитатели в детском саду или няни, как это было у самого Джона Болби. Однако для малыша эти взрослые невзаимозаменяемы. В сознании формируется иерархия привязанности, где каждый стоит на своей ступеньке — кто-то ближе, кто-то дальше. В моменты особенно сильного стресса ребенок будет стремиться именно к тому, кто занимает первую ступеньку эмоциональной близости. Система привязанности активируется сильнее всего, когда ребенок испытывает тревогу, страх, боль. Громкие звуки, например, лай собаки, крики родителей, гром, новые места, незнакомые люди, страшные сны, голод, физическая боль или чувство страха — все это вызывает невероятное желание оказаться в тихой гавани. Малыши начинают плакать, кричать, звать на помощь, активно двигаться, тянуться руками к близким. Этим поведением дети как бы хотят сказать «Мне страшно и плохо, происходит что-то пугающее, помогите мне, защитите меня». Ребенок ищет успокоения, безопасности, ласки и заботы у отзывчивого взрослого, который сможет понять сигналы, правильно их интерпретировать, а затем удовлетворить его потребности. Помню, однажды на детской площадке я наблюдала следующую ситуацию. Бабушка гуляла со своей маленькой внучкой. Девочка весело смеялась, бегая по двору. Как вдруг падение, разбитая коленка, крик. «Позовите маму! Я хочу к маме! Мне мама нужна!» Бабушка принялась успокаивать внучку. «Мама сейчас на работе. Она придет вечером. Я рядом с тобой. Давай подую на коленку!» Но девочка продолжала громко плакать. Бабушка неловко огляделась по сторонам и сказала вслух, «Вы не думайте, я ее никогда пальцем не трогала, не обижала, всегда с любовью, а она все мама да мама». Поведение внучки бабушка восприняла как знак, что делает что-то не так, но, скорее всего, дело было вовсе не в ней, просто для девочки именно мама была на первой ступеньке в иерархии привязанности. Самые травмирующие и пугающие события для ребенка касаются разлуки с главным объектом привязанности. Отчасти дело в том, что до определенного возраста у детей отсутствует понимание постоянства объекта. Они не могут осознать, что люди и предметы продолжают существовать, даже если их не видно. Вы могли наблюдать в действии эту особенность восприятия мира, если играли с малышами, пряча лицо за ладонями и говоря «ку-ку». Совсем маленькие дети могут начать плакать, когда лицо взрослого исчезает из виду. Им кажется, что оно пропало навсегда. Поэтому расставание с мамой в раннем возрасте воспринимается как маленькая смерть, вызывает много горя и волнений. Ведь ребенок думает, что близкий человек покинул его и больше никогда не появится. А если в момент особенной необходимости рядом не окажется кого-либо из значимых взрослых, которые смогут утешить, то это наносит еще более глубокую травму. Скорее всего, к этому моменту у вас уже возникло много вопросов. Кто-то думает, Ведь родители бывают разными, кто-то действительно добрый и понимающий, но есть и очень строгие, непредсказуемые родители. Есть родители алкоголики или такие, которые применяют физическое насилие по отношению к своим детям. В таких ситуациях совершенно невозможна безопасность. Как ведет себя система привязанности в этом случае? Она отключается? Нет, система привязанности остается активной. Более того, Эта система обладает способностью подстраиваться и приспосабливаться под нашего конкретного близкого взрослого. Ребенок будет формировать и использовать именно такие формы поведения, которые помогут ему создать максимально комфортные в данных условиях отношения, даже в тех случаях, когда родителей сложно назвать надежными. Цикл безопасной привязанности. У ребенка возникает потребность, ребенок испытывает дискомфорт. Ребенок плачет. Ребенок успокаивается, чувствует, что он в безопасности. Формируется базовое доверие к миру. Родитель реагирует на сигналы ребенка, успокаивает, удовлетворяет потребность. Цикл небезопасной привязанности. У ребенка возникает потребность. Ребенок испытывает дискомфорт. Ребенок плачет. Ребенок ощущает беспомощность, отчаяние. Ему небезопасно. Формируется недоверие к миру. Родитель не реагирует на сигналы ребенка, либо реагирует негативно, ругает, кричит. Потребность не удовлетворяется.